перед боями. Бужлук и не думал эвакуироваться. Всё поставлено было на ноги, готовились к схватке. Партийный комитет исполком, профессиональные союзы сомкнулись вокруг стоявшей здесь дивизии, отдавали все силы Красной армии. Суровый лозунг всё для фронта осуществлялся здесь настойчиво. Вероятно, таким же образом, как сотни раз осуществлялся он В других осаждавшихся центрах Бозолук был под ударом. Неприяттельские разъезды показывались всего в нескольких десятках верст от города. Сюда бежали со всех концов, а главным образом со стороны Бугуруслана одиночные советские и партийные работники, которых не успели захватить Колчаковские разъезды, не успела выдать своя сельская белая шкура. Многие тут же вступали в армию рядовыми бойцами, Потом доходили с победоносными полками до своих сёл и снова брались за работу, а иные уже не оставляли полков и уходили с ними в безвестную даль бойцами, рядовыми красноармейцами. В атмосфере, насыщенной нервными настроениями, кровью и порохом, чувстволось приближение целой эпохи, новой полосы большого дня, от которого начнётся новое большое расчисление. Отдавались последние подготовительные распоряжения. Все напряглось, собралось, устремлялось к единой цели. В городке обычно о таком скромном и сонном засвистели трепетные мотоциклеты, проносились автомобили, по всем направлениям скакали конные, проходили четким и сильным ходом колонны бойцов. Штаб дивизии помещался на углу двух главных улиц. В этом центре... Оживление не уменьшалось ни ночью, ни днем. Здесь, как в фокусе, собиралась и отражалась вся напряженная, шумная и торопливая жизнь последних дней. Чапаев с Федором, тесные друзья и неразлучные работники, у себя на квартире бывали редко. Жизнь проходила в штабе. Из центра то и дело поступали приказы и распоряжения. С мест, от своих частей... Тоже приходили разные сведения и запросы, шли бесконечные собеседования по телефону, по прямому проводу. Самыми долгими и самыми скандальными переговорами были, конечно, те, что кружились около всяких нехваток. Но в ту пору нехваток было столько, сколько и самих вопросов по этому отношению с частями, да и с центром. Обычно проходили в повышенных тонах и полны были то уверениями, то просьбами, то угрозами дать делу со всеми ной ход. Чапаеву думалось, что стоит только нажать на разные там совнархозы, и мигом появится в изобилии все необходимое. Увидит он или узнает про какие-нибудь два-три десятка телег, про четыре бочонка колесной мази, узнает, что где-нибудь на складе хранится аршин полтора сукна, сколько-нибудь шапок, валенок, полушубков и мечет гром и молнии, домогается, чтобы всё это было отдано в армию. Лозунг всё для фронта, он понимал слишком уж буквально. И думал Ещёпаеву, что этими крохами и лоскутями можно будет накормить и приукрыть всю нашу многомиллионную армию. об экономической разрухе и неизбежных недостатках он говорил многократно, а вот представить себе дело в его конкретной сущности, видимо, ещё не мог, не умел и выводов из слов своих не сделал никаких. От претензий или хмысленных попыток его обычно отговаривал Клычков, и надо сказать, отговаривал без большого труда. Чепаеву всегда было достаточно привести пару серьёзных доводов для того, чтобы он с ними молча согласился. Молча, только молча. А чтобы отказаться от слов своих, взять их обратно, признать неправильным что-нибудь и открыто заявить о том, на «Ну уж этого не ждите. Этого Чепаев не сделает никогда. Больше того, Ему и самые доводы должны быть представлены категорически и убедительно. Он терпеть не мог стонущих и мямлющих людей и обычно слов их в расчет не принимал, что бы эти слова собою не означали. Любил человек сильное, решительное, твердое слово, а еще больше любил решительное, твердое, умное дело. Через два дня бригада Елани выступила в поход. Надо было регион навестить, стояло от Бузлука всего в 40 верстах. Измученный непрерывными боями, дважды раненный, потерявший всякую способность спокойно мыслить и говорить, в 22 года оказавшийся стариком, таков был командир бригады Павел Елань. Он ещё в 1917 году бросил в деревне своё незамысловатое хозяйство и поступил в Красную гвардию. Скоро судьба столкнула его с Чапаевым, которому пришёлся и лань по душе умной речью, быстрым делом и поразительной смелостью, доходившей до безрассудства. Чапаев назначил его командиром пешей разведки. И были случаи, когда втроём, вчетвёром подбирался Иван к спящим казакам, а чаще того к чехословакам. Откроют по льбу нагремит, обезоружит и пригонит. Глядишь, Разом десятка-полтора. Этих дел за ним числилось множество. Таких же лихих, фантастических операций, которые выделывал и так любил сам Чапаев. На Иргизе, на Гусихе, в бою с чехами Иланю пробило ногу. Похворал-похворал, отлежался. Чуть рано поджила, он опять в строй. Побыл недолго, в новом бою пробило руку. И не страшна была рана. Не пугали операция, боль, мучительное лечение — это все бы пустое. А вот жалко оставлять боевых товарищей. И тут не долежал. Воротился раньше времени. Непрорывные жаркие бои на Уральском фронте отняли последние силы, растрепали и без того слабые нервы. Его мускулистое загорелое лицо то здесь, то там подергивается нервной рябью. Широкие ноздри дрожат, как у дикого зверя. Растрепались мочальные русые волосы, испачканные чернилами и красной. Увы, уже морщинистый высокий лоб, сухим, металлическим блеском горят воспалённые серые глаза. На широких рабочих ладонях заскорузлые мозоли. Ворот рубахи всё время отстёгнут, как будто жарко, душно ему. Голос неровный, дрожит в разговоре, срывается на высокий, пронзительный фальцет. Когда говорит Евань, с ним говорит весь его худенький, мускулистый и упругий организм. В такт сюда и туда подёргивается голова, топают ноги, стучат кулаки. Евань себе цену знает и в обиду себя никогда никому не даст, даже своему командиру. Его коснулась и разбередила стихийная какая-то сказочная слава, которая выпала в степях на долю Чепаева. Закружилась от зависти голова, захватило от жарких надежд и желаний дыхание. От чего бы и мне не быть Чепаевым. И он всё время был полон этим чувством, которое отымало теперь в их встречах и искренность, и теплоту, омрачало так ещё недавнюю чистую дружбу. Чапаев чувствовал в Илане эту перемену, но никогда не согласился бы отпустить его от себя. Он знал, что на таких Иланях родилась, держится и ширится его личная слава. По Илань не оставил бы Чапаева за славу лучи, которые падали и на него, за широкий путь, который тот открыл перед ним и на который увлекал за собою в неудержимом красочном порыве. Встретились приятельские, не пропустив ни одной минуты, сейчас же за стол, к карте, к приказам, к прямому проводу, телефону, гонцов за командирами полков, за ночхозами, врачами, комиссарами. Картина установлена точно, как будто все-все теперь предусмотрено, ничто не должно сорваться, только бы разыграть все, как по написанным нотам. Надо быть большим мастером, чтобы уметь разыгрывать по нотам. Елань был мастер на этот счёт выдающийся, и уже через 3 дня слышно было, как он искалечил целую вражью дивизию. Сидели, вымерывали, вымерывали, обсуждали, обсуждали и спорили, не соглашались, предостерегали друг друга, потом договаривались, мирились на том, что всем казалось разумным. Теперь Собраться надо с полками, сказал Чапаев. Кой что, может, и им объясним. А, мигом. Поднялся Ильань и всем командирам наказал привести немедленно бойцов в самый просторный кинотеатр. Да сказать, что товарищ Чапаев доклад станет делать, крикнула на догонку. Пусть приготовится слушать. Не понять, зачем сказал, в правду ли, в шутку ли, в насмешку ли над охотником докладывать Чапаевым. По тону ничего нельзя было понять. У него на шутке и на команду одинаковая речь. Через полчаса в огромном сыром неприютном зале кинематографа среди серых шинелей яблоку негде было упасть. Еще больше осталось за дверями, не уместилось. На эстраде столб. На столе как водится графин с водой, стакан, блестящий звонок с деревянной ручкой. Как только появился Чепаев, зашушукали, откашливались наспех, поправляли шапки, сами хотели казаться молодцами. А как сказал он первое слово, такое могучее и любимое: "Товарищи, Сумknулась тесно безликая толпа, они мела на преглась в ожидании желанных слов. "Товарищи", обратился Чепаев. "Идём воевать на Колчака. Много победили мы с вами казаков в степи. Не привыкать к победам. Не уйдёт от нас и адмирал Колчак. Бурий" Неудержимых восторгов, криков и оглушительных аплодисментов прорвалась молчавшая толпа. Атмосфера сразу накалилась, через две минуты все воспринималось острее и горячее. Грошовому слову алтын была цена, алтынное слово ценилось на рубль. У Чапаева было в запасе несколько выигрышных фраз, он не упускал никогда случая вставить их в свою речь. Это, по существу, были совершенно безобидные и даже вовсе не красочные места. Но в примитивной, подогретой и сочувственной аудитории они производили невыразимый эффект. «Я, товарищи, не старый генерал!» — грозил протестующий Чапаев. «Этот генерал, бывало, за триста верст, дает приказ взять во что бы то ни стало такую-то вот сопку». Ему говорят, что без артиллерии не дойдёшь, что тут в 30 рядов завита колючая проволока. А он, седой чёрт, приказ высылает: "Гимнастику вас учили делать? Прыгать умеете? Вот и прыгайте". В этом месте аудитория всегда разражалась дружным хохотом и шумно выявляла оратору своё сочувствие. Безобидная элементарная картина приходилась по сердцу, попадала в точку. "А я не генерал", продолжал Чапаев, облизнувшись и щекнув себя за ус. "Я с вами сам и навсегда впереди. А если грозит опасность, так к первому она попадает мне самому. Первая эта пуля мне летит". А душа ведь жизнь не просит, умирать-то кому же охота? Я поэтому и выдеру место, чтобы все вы были целы, да самому не погибнуть напрасно. Вот как мы воюем, товарищи. В этих словах и в этих тонах выдержил он всю свою речь. Впрочем, надо к чести его сказать, долго болтать не любил. Не то, что не мог, а понимал превосходство коротких речей. Когда окончил, трудно уж было выступать Еланю, да и Федор произвел неогтикакое впечатление. За речами концерт, он был такой чудесной импровизацией, какую можно было встретить лишь в те дни, и верно, только на фронте. Едва умолкли последние слова последнего оратора, еще, казалось, стояли они в воздухе, и все ждали следующих других слов как гренла гармошка откуда он гармонист когда взгромоздился на эстраду никто не заметил но действовал он бесспорно по чьей-то невидимой не слышимой команде и что за гренл комаринского Да такого разудавало, что ноги затряслись от плесового зуда. Чапаев выскочил молотчиком на самую середину арены и пошёл, пошёл сначала лебедем с изгибом в круговую, потом в притопку на каблуках чечёткой. А когда в ниистовом порыве загигикало, закричало и захлопало сочувственно тысячеголовая толпа, левой рукой подхватил свою чудесную серебряную шашку, и отхватывал в присядку, только ж пор зазвенели, да шапка сорвалась на бекрень. Уж как счастлив был гармонист, рязкий детина с горбатым роснящимся носом и крошечными как у слона глазами на широком лице. Подумайте, сам Чепаев отплясывает под его охрипшую, заигранную до смерти гармонь. Последний прыжок, последняя молодецкая ухватка, Ежи прав отскакивает в сторону, вытаскивает из-за рядно засаленный дымчатый платок, оттирает довольное весёлое мокрое лицо. Целый час не пустовать остраде плясуны теперь выскакивают даже не в одиночку, а целыми партиями. Охотников нашлось так много, что сущая конкуренция. Заплясавшихся подолгу бесцеремонно гонят, отпляшал, дескать, своё, давай место другому. Заплясунами Пошли рассказчики, декламаторы. Такое несли дребедень, что только ахнуть можно. Не было ещё тогда на фронте ни книжек, ни сборников хороших, ни песенников рильционных. На фронт всё это попадало редко. Красноармейцы мало что знали, кроме собственных частушек до да массовых военных песен. За рассказчиками надрывались певцы, тоже не задумывались долго над песнями, распевали, что раньше забредёт на ум. Конетель Но веселая, сочная, многоцветная, искренняя конетель. От походов, от боевой страды, от окопной напряженной скуки, от полуголодной жизни, с какой охотой и радостью отдыхали бойцы. Потом весь день по изгибам или кучками, на грязных оттаивших улицах, за столом, в конюшне, за семечками — Везде только и разговору было, что про весёлый митинг, концерт. И в центре всех разговоров, воспоминаний стоит Чапаев. Такой-то вот командир и люд бойцам. Сегодня на заре по холодному туманному полю пусть ведёт он цепи и колонны на приступ, в атаку, в бой, а вечером под гармошку пусть отчеканивает с ними вместе Камаринского. Знать по тем временам и вправду нужен необходим был именно такой командир, рождённый крестьянской этой массой, органически воплотивший все её особенности, вырастит масса, отпадёт и в этом нужда. Уже тогда не нужен был бы такой вот чепаев положен полку Иваново-Вознесенских ткачей. Там его примитивные речи не имели бы никакого успеха. Там выше Уды молодойской становилась спокойная сознательность, там на беседы и собрания шли охотнее, чем на Камаринского. Там разговаривали с Чепаевым как с равным, без восхищённого взора, без расплывавшегося от счастья лица. Поэтому меньше всех любил Чепаев бывать в полку Ивановских ткачей, таких скупых на триумф и восторг. Когда Федор впервые явился в политический отдел дивизии, он почувствовал недоброжелательное, холодное, видимо, предубежденное отношение. В чем, может быть, дело, недоумевал он, и не думал, что неблагосклонное отношение политработников к партизану и мордобойцу Чапаеву переносилось механически и на него, Чапаевского комиссара, больше того. Здесь в политическом отделе уже было известно о приятельских отношениях между Клычковым и Чепаевым. Объяснили это очень просто. Или наш комиссар подпал под чепаевское влияние, ходит перед героем на задних лапках и является механической фигуркой, выполняющей бессознательно не свою чужую волю. Или же нашему комиссару и под влияние это попадать нечего. сам такой же партизан и удалец. Одни предполагали так, другие по-другому, но все сходились, что комиссара надо отдёрнуть с первого же шага. Поэтому, когда Фёдор пришёл в падив, там ему начальник со злорадством, ни слова не говоря о работе, а о нуждах, о планах, сунул в руки какую-то бумажку и стал насмешливо глядя прямо в глаза следить, какое производит она впечатление. Бумажка оказалась повесткой. Трибунал вызвал Клычкова в качестве обвиняемого. Он сразу не понял, в чём дело, а потом вспомнил и рассмеялся. Рызыков, начальник политодела, недоумевающе смотрел на Фёдора и, видимо, ожидал совершенно иной эффект. К суду за что-то. Процедион сквоз зубы Клычкова. Знаю, пустяк. Не поеду. Это, видите ли, так случилось. В прошлый наш приезд в Самару идём с Шапаевым по дороге. Кругом высокие сугробы нанесло, узко, тесно, некуда с дороги откнуться, кроме как в снег. И вдруг на саночках мчится какой-то фертик. Комиссаром связи, что ли, оказался, не помню. Только халёный такой, видно, что в партию протёрся случайно. Мчится, подлец, и хоть бы ха! Прижал нас, заставил снег заскочить, чтобы не угодить под лошадь. Но я ему в горячах-то, кажется, за трещину посулил за такую подлость. Остановил лошадь, слез, расспросил, записал, и Чапаева. Ну вот и все. В трибунал подал. По мере того, как Федор непринужденно рассказывал эту пустейшую историю, лицо Рыжикова все более и более... утеряла своё торжествующее и злорадное выражение. Выходило, что история действительно глупейшая и радоваться совсем не приходится тому, будь то комиссар наш, так и есть что-то уже там натворил. В трибунал вызывают. Всё оказывалось чепухой. А с другой стороны, и сам вид Фёдора, такой простецкий и дружеский и манера держаться и весь разговор, свидетельство ли о том, что это совсем не какой-то партизан и мордобоец. У рыжикова мнение о Фёдоре поколебалось уже после первой с ним встречи, а дальше окончательно переменилось. Насколько подозрительным и нехорошим было оно в начале, настолько искренним и доверчивым стало впоследствии. В трибуну Фёдор ответил, что дело мелкое, ехать некогда. А тут бы и открывается, и здесь он считает себя нужнее. А впрочем, любому заочному постановлению писал он: "Конечно, считаю себя обязанным подчиниться, но извещаю, что дело всё обстояло следующим образом". И он сообщил дело подробно от начала до конца. В трибунале поняли, поверили, согласились. Больше Фёдора не тревожили. Было слышно, что Фертика этого при последующих чистках из партии выгнали, как случайный элемент. У Клычкова с Рыжиковым, а через Рыжикова и со всеми политработниками, очень быстро установились отличные отношения. Клычков скоро убедил их в том, что про Чапаева наговорено им много всякого вздора, а на самом деле он, Чапаев, совсем-совсем не таков. Лишь один раз. Да и то в самом начале произошёл неприятный и резкий разговор о полномочиях. Вопрос о полномочиях и распределении функций между комиссаром и начальником политодела дивизии на всём протяжении гражданской войны был вообще одним из скандальнейших и туманнейших вопросов. Чему же удивляться, если он рассорил теперь, хоть и ненадолго, Рыжикова с Фёдором. Рыжиков упирал на полную автономию политического отдела. на непосредственную связь его с армией, на полную безотчетность перед комиссаром, соглашаясь только на легонькое информирование. А Федор наоборот. Все вопросы повертывал в другую сторону и ссылался на разные инструкции и постановления, которыми обильно запасся в Самаре, внимательно рассмотрел, усвоил и теперь безжалостно опровергал Рыжикова на законном основании. Вопрос разрешился очень легко — но разрешила его не полемика, не аргументы того или другого, не формальные основания, ссылки и разные пункты, разрешила сама боевая жизнь. Фёдору первые же дни и недели показали, что руководить агитацией и пропагандой, заниматься организационными вопросами политработы, направлять систематически и детально работу с единоселением, следить за повседневной отчётностью, работой статистического и информационного отделений, связываться с ячейками, объять необъятное область культурно-просветительного дела, где же ему, когда же ему? Всё это прямая работа политотдела. а следовательно и его начальника. Комиссару иной раз на пять-шесть дней отлучающемуся по бригадам и совершенно не бывающему в эти дни в дивизионных центрах, ему только впору подметить на местах, что и как делается, что и как надо делать, что является делом первой очереди, что второй, третьей, куда нужны силы, где их на какой работе сосредоточивать в данный момент. Возвесив обстановку в дивизионном штабе и шире, Фёдор ограничивался только намечиванием основных вопросов, перечислением неотложных дел и в этом духе давал политоделу директивы. Там их получали и воплощали в жизнь своими силами, своими методами, своим аппаратом. На этом Фёдор не только помирился, но и сблизился с политическим отделом. И уже ни разу до самого последнего дня не было у него ни единого конфликта, даже ни одного разногласия. Он понял, что не командовать политотделом надо, а единственно помогать ему и следить, как воплощаются в жизнь основные директивы. Политический отдел, как огромная губка, то и сделано насыщается многочисленными сведениями, фактами, богатым опытом, притекавшим от частей и окрестного населения. И потом переварив этот опыт внутри во всяких совещаниях, заседаниях и просто одиночных обдумываниях, он испарял его в виде россыпчатого кадра организаторов и агитаторов, в виде массы всяких листков, воззваний, инструкций и руководств. И худо ли, хорошо ли, но всегда обслужено было политически даже население при фронтовой полосы, не только свои боевые части, по сёлам, по деревням разъезжались верхами, расходились пеше, расползались в красных кибитках агитаторы-коммунисты и рассказывали населению, куда и зачем идёт Красная армия, для чего она создана, что творится в Советской России, что происходит за её пределами. Часто и сами знали мало, не откуда было узнать, часто и передать складно не умели, зато главное всегда доносили Были и светителями, были рупорами, были учителями. А то спектакли ставить начнут, живой фонарь раздобудут, возиться с ним, картины показывают. Это ли не дивом было в какой-нибудь захудалой глухой деревушке, где к тому же ютится половина татар, никогда не расходившихся по радиусу дальше, как на 30-40 верст. С красноармейцами работать легче. Эти всегда в сборе, готовые, организованные Да и сравнит ли их по развитию с деревенским населением? С красноармейцами и без политического отдела всегда ведет работу своя партийная ячейка. Ей от политотдела потребна только материальная подмога, да свежий материал. С работой чаще умели справляться и сами. А что за работа в полку? Разная. Зависит от того, где полк находится и что делает. В тылу, на отдыхе. Одно дело, тут можно и по системе заняться, и безграмотность, и за дня в день изничтожать, лекции ставить, хоть и не в очень крупном масштабе, чтение организовывать по часам. Да мало ли что можно сделать? И делали. А в походе, в боях, тут газета в руки неделями не попадала, тут ни до лекций, ни до митингов, в боях так уж в боях, а на отдыхе... брякнуться, заснуть бы, что ли, поскорее это спаться, отдохнуть или заплатать вот дырявые сапоги, прикрутить отлетевшую подметку, оправиться, подготовиться к утреннему новому походу. При объездах полков обычно случалось само собою, молчаливо, без предварительного уговора, так что Федор не успевал перетолковать со всеми командирами, А Чапаев не успевал ознакомиться с ячейкой и политической работой. Но что не успевал сделать один, непременно успевал другой. А когда ехали дальше и беседовали в пути, вся жизнь полка была как на ладони. Дружно, ладно жили, ладно, дружно работали. Когда открылось общее наступление на Колчака, была уже полная ростепель. начали трескаться и вскрываться реки на пригорках и потом быстро и в долинах обнажалась земля ручьи и ручейки размыли дороги по грязи смешанной со снегом по тонкому льду не только артиллерии невозможно было ехать конному а местами пешехому не пройти весна входила в полные права движение было затруднено до последней степени Этим и можно части объяснить первоначальное медленное продвижение красных войск, но только отчасти. Причины были в чём-то другом. От первых же столкновений передовые Колчаковские войска остановились как бы в раздумье. А тут удар за ударом посыпались с разных сторон. Перешедший к нам полк Тараса Шевченко, спутал у них в этом месте карты и сразу ободрил бившие здесь красноармейские части. Не давая врагу опомниться, всё дружнее и всё настойчивее стали напирать красные войска. Неприятельский фронт был поколеблен. Инициатива была уже выхвачена. Поворотный момент чувствовался и был заметен уже не одному только прозорливому взору. Росли надежды, прибавлялась сила. Развивающееся наступление сулило победу